дворец Еще шла война, когда в Ленинграде открылось специальное художественное училище. Будущие живописцы, лепщики, резчики, позолотчики трудились не над выработкой своего стиля, а учились проникать в художественный стиль Растрелли и Камерона, Кваренги и Ринальди. Вместе с музейными работниками они изучали планы, чертежи, рисунки, фотографии, сохранившиеся благодаря эвакуации, когда в ящике в первую очередь укладывались документы. Вот по ним, а также по отдельным уцелевшим предметам интерьера и предстояло воссоздать разрушенные. Разрушения были такие, что возникла даже мысль разместить в Большом Петерговском дворце ресторан, клуб или дом культуры. И мысль эта тогда казалась единственно разумной. От всего здания оставался только один каркас, да и тот сильно пострадал. Из сотен предметов дворцовой мебели сохранилось только восемь. Послевоенные годы инспектором по охране памятников был Белихов, и только благодаря его стараниям удалось начать в Петродворце восстановительные работы. Долго бились мастера над изготовлением штофа, которым когда-то были обиты дворцовые залы. Современная техника оказалась бессильной, и дело было готово уже совсем зайти в тупик, и вдруг на чердаке одного из старых московских домов был обнаружен ручной ткацкий станок. Он и помог специалистам восстановить технологию ткачества XVIII века, когда за день удачной работы мастер вырабатывал лишь 10-15 сантиметров штофа. Петергоф возводился тогда, когда возводились и укрепления Кронштадта. Петр Великий, желая в минуты своего отдыха любоваться видом моря и строившейся вдали крепости, повелел построить себе на противоположном берегу попутный дворец в голландском стиле и назвал его «Монплезир» — «Мое удовольствие». Название это не было случайным. Шум волн, разбивающихся о прибрежные камни, вид необозримых морских просторов — все в мон было связано с мыслями и чаяниями Петра I о русском флоте. мон стал первым сооружением, давшим основу целому комплексу каменных дворцов, которые впоследствии были названы Петеркофом. Во время своих путешествий по Европе Великий реформатор России не забывал про свое любимое детище. Из-за границы Петр Первый отправлял целые грузы с деревьями для дворцовых садов, разведение которых его весьма занимало. Он лично отмечал на планах, где следует поставить беседку, а где цветник или птичник. Из сохранившихся документов видно, что липовые деревья были закуплены в Амстердаме около 6 тысяч рублей. Буковых деревьев доставили из Ростова, яблоней из Швеции, из Данцига и Ревеля, барбарис, ветлу и розовые кусты. Из Сибири присланы кедры, а из Крыма — по штуке всех растущих там деревьев. Одновременно с устройством садов шли работы по устройству фонтанов и каскадов. И опять Пётр I давал самые подробные указания и инструкции, например, «Доделать кашкаду другую» грот и воном стол с брызганием и орган, будем мощно также в бассейн-фонтану, по уступам обеих кашкад, статуи горшки, грот маленький вверху, на одной стороне прохода, а в другой, что иное, по рассуждению архитектора. Подобных распоряжений, касающихся даже самых мелких подробностей, Пётр Великий отдавал множество, причем, За всем старался смотреть сам. Статуи для фонтанов отливали в Петербурге и Риме по русским чертежам. Для обделки с мрамором из-за границы были специально выписаны знающие свое дело мастера. И, наконец, в августе 1721 года фонтаны и водопроводы были готовы, и Петр I отправился на... Ропшинскую мызу, чтобы собственноручно прокопать слой земли, который разделял вновь построенный канал с рекой Кавашею. Вода хлынула водопроводы, и на другой день в роскошном петергофском парке зажурчали и забили вверх многочисленные фонтаны. Официальное же открытие загородной резиденции Петра состоялось только через два года. Император, его свиты и многочисленные гости прибыли в Петергоф из Кронштадта, где только что закончился большой морской парад в честь создания российского флота. Как только вода была опущена в фонтаны, перед изумленными гостями забили сотни мощных струй и заиграли на солнце каскады. Вечером была устроена иллюминация с фейерверком, в парке и на кораблях, стоявших в заливе, зажглось... «Море разноцветных огней». Вообще же прогулки по Петерговскому саду и осмотр его во времена Петра I допускались только с разрешения самого государя. Для гостей, приглашенных в Монплезир, он собственноручно написал в 1724 году правила, иногда для посетителей назначал провожатого, хотя и сам очень любил показывать им диковинки своего увеселительного дворца. Так в 1723 году он показывал Петергоф персидскому посланнику перед отъездом его из России. А диковина, кроме дворцов, фонтанов и статуй, было в Петергофе немало. Петр Первый хотел, чтобы его забавный дворец изумлял гостей разными чудесами. Так, по повелению русского царя в Большом Гроте было поставлено несколько стеклянных колоколов, подобранных колоколом. По тонам звучания, как тогда говорили колокольня, которая водою ходит, по колоколам ударяли молоточки, приводимые в движение особым колесом, на которое падала вода, и тогда колокола начинали звенеть тихими и приятными аккордами.